Это звонил Гоми Кава, выполнявший роль Дренковича. Эдстрам взял трубку. «Можно позвать к телефону мистера Валерова?» спросил на другом конце Гоми Кава. «Его нет, он уже ушел домой», спокойно ответил Эдстрам. И в этот момент Рамон поднял пистолет. Раздались два выстрела, женский крик, Анна упала на пол. Оператор продолжал снимать. В лабораторию ворвался Эдстрем. Через несколько секунд здесь были Дэверсон, Асенов и Перес. «Отдайте ваш пистолет», — потребовал у Эдстрема Дэверсон. Оператор закончил снимать. «Все?» — спросил он, подняв камеру. «Закончили съемки?» «Да, спасибо». «Пять-восемь секунд», — разочарованно сказал Рамон.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 «Может, вы хотите поговорить с охранниками?» Спросил вошедший в комнату Оруэлл. За ним вошла миссис Бенделл. «Нет, потом», — отмахнулся Рамон. «А что дальше?» «Не понял». Деверсон посмотрел на Эскобара, что дальше. «Раздался крик. Вы сразу вскочили. И раздались выстрелы, так?» «Так», — подтвердил Деверсон. «И вы прибежали сюда все трое, правильно?»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 «Крик раздался после выстрела?» — быстро спросил Рамон. «Нет», — неуверенно сказал Деверсон. «Скорее до». Эскобар моментально уловил некоторую растерянность в голосе. «Точнее, точнее, Дэверсон, Как это было? Каждую деталь припоминайте». «Раздался крик», — вспомнил Деверсон. «Мы еще сидели, потом выстрел. Правильно, выстрел. Опять крик и снова выстрел».